Почему мы пришли к такому выводу и считаем, что не следует в настоящее время проводить курс на форсированное строительство социализма в ГДР? Анализ внутреннего политического и экономического положения в ГДР, факты массового бегства населения Восточной Германии в Западную, около 500 тысяч уже убежало, со всей очевидностью показывают,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 В свете всего, что узнали теперь о Берии, мы должны по-новому оценить эту его точку зрения. Ясно, что этот факт характеризует его как буржуазного перерожденца. Ну и что? Арестовали вы его. За что? Предлагал он. Но решаете-то вы. Он же только предлагал обсудить. а не силы оружия, заставлял вас что-то делать. Ну, исключите его за это из ЦК КПСС, но, повторяю, арестовали-то вы его за что? Затем, товарищи, факт, связанный с вопросом о массовой амнистии. Мы считали и считаем, что эта мера по амнистии является совершенно правильной. Но раскрыв теперь подлинное лицо Берии, мы приходим к заключению, что он подходил к этому мероприятию со своих позиций и имел свои планы на этот счет. Факты показали, что он проводил эту меру с вредной торопливостью и захватил контингенты, которых не надо было освобождать. Например, вовсе не надо было освобождать воров-рецидивистов. Голоса правильно. После событий с Берии... Мы поправили и дальше еще поправим это, но поведение Берии вокруг вопросов амнистии является несомненно подозрительным. Мы и в этом отношении должны извлечь урок для себя». Повторю, не Берия амнистировал, а Верховный Совет СССР. Берия только предложил провести амнистию, причем не ворам-рецидивистам, а совершенно другим осужденным. Он предлагал, «Проектом указа предусматривается освободить из мест заключения около миллиона человек, осужденных на срок до пяти лет, осужденных независимо от срока наказания за должностные, хозяйственные, некоторые воинские преступления, а также женщин, имеющих детей до десяти лет, и беременных женщин, несовершеннолетних в возрасте до 18 лет пожилых мужчин и женщин и больных, страдающих тяжелым неизлечимым недугом. Предлагается не распространять амнистию на осужденных на срок свыше 5 лет и привлеченных к ответственности за контрреволюционные преступления, бандитизм, крупные хищения социалистической собственности, и умышленное убийство. И если из тюрем вышли рецидивисты, то ведь это не Берия, а вы их выпустили. И не по записке Берии, а по указу Президиума Верховного Совета СССР. Он-то тут при чем? То есть это уже не тенденциозное освещение фактов, это уже прямая ложь. Клевета на Берию – из уст главы ссср и закончил маленков перечень преступлений берии тоже клеветой далее товарищи, известно что берия ведал специальным комитетом занятым атомными делами мы обязаны доложить пленуму что и здесь он обособился и стал действовать игнорируя цк и правительство о важнейших вопросах работы специального комитета так он без ведома цк и правительства принял решение организовать взрыв водородной бомбы надо ли говорить о значении этого факта тогда ему руководящие работники специального комитета они здесь товарищи ванников завенягин дали проект решения для внесения в правительство он, берия перечеркнул этот документ и единолично вынес решение, скрыв его от ЦК и правительства. Заметим, что Берии было поручено создание атомной и водородной бомб. Он в плане этого поручения назначил испытание водородной В чем его преступление? Он что, как нынешние правители России, продавал Соединенным Штатам Америки оружейный уран, Кроме того, составителем сборника, в котором напечатана стенограмма этого пленума, был пресловутый член политбюро ЦК КПСС Яковлев. И составители тщательно искали это тайное от правительства решение Берии об испытании водородной бомбы, но так и не нашли. Вот и весь перечень преступлений Берии. который смог вменить ему в вину президиум ЦК перечень, за который Берия якобы был арестован. На пленуме его не обвиняли ни в шпионаже, ни в заговоре с целью захвата власти, ни в применении пыток к подследственным и фальсификации дел, ни в чем. С момента убийства Берии прошла всего неделя, и титаны мысли в президиуме Еще ничего не успели придумать. Началось выступление соратников Берии. И для тех, кто попробует понять то, о чем они говорили, стенограммы их выступлений являются репортажем из сумасшедшего дома. Все пытались как-то обгадить Берию. Но их слова в подавляющем своем количестве не имели никакого отношения ни к Берии, ни к элементарному здравому смыслу. Вот выступает Микоян, который считался очень хорошим оратором. Но попробуйте понять, о чем он говорит. Микоян, это был такой дезорганизатор, особенно в последнее время, что совершенно нельзя было спокойно работать. Вот поэтому принятое решение не только не ослабляет нас, а открывает возможность творчески работать над дальнейшим подъемом и укреплением нашей страны. Маленков. Не так страшен черт, как его малюют Микоян. А каким жалким он выглядел на президиуме. Я часто по своим делам советуюсь с товарищем Маленковым. И вот говоря об увеличении товарных фондов, я прошу меня поддержать увеличить на 20 миллиардов против годового плана фонды товаров для рынка. «Правительство меня поддержало». «Видя такую поддержку, я взялся за работу, засучив рукава». «Меня товарищ Маленков спрашивает, каких промтоваров не хватает стране?» «Я ему отвечаю, самое главное, не хватает хороших тканей для мужских и женских костюмов». «Не хватает хороших сорочек, а с остальным обойдемся». «Стали нажимать на товарища Косыгина». чтобы изыскал средства для увеличения выпуска хороших тканей. Я предложил, есть свободная валюта, есть некоторые ресурсы в нашей стране, и надо купить на 2-3 миллиона хороших тканей для костюмов в Китае, сразу привезти, и тогда мы оденем нашу интеллигенцию и рабочих в хорошую одежду». Такое мероприятие было бы без ущерба для нашей экономики. Или взять улов сельдей. Улов у нас в два раза больше, а в продаже сельдей меньше, чем при царе. При царе на 280 тысяч импортировалось взамен хлеба. Нажимаем, нажимаем, а рыбпром больше не дает. Хрущев. «Может сложиться впечатление, что мы действительно сидели и дрожали перед ним. Было много случаев, когда мы хорошо в зубы давали и принимали решение. А то получается впечатление, что мы сидели и глядели на него. Микоян. Я хочу сказать, как он срывал там, где всякому ясно, что это вредно для государства, так что если мы выбросили его из нашей среды, то это только усилит нашу партию и даст возможность хорошо работать. Вы поняли, о чем речь? Я не понял. Берия никогда не отвечал ни за сельское хозяйство, ни за рыбную ловлю, ни за торговлю. Причем тут селедка сама по себе, а тем более причем эта селедка к аресту Берии. Но говорить-то надо было о чем-то, раз уж Микоян залез на трибуну. Тем более, что всякий раз, когда он пробовал обвинить Берию в чем-то конкретно, то получался прямо противоположный эффект. К примеру, по долгосрочному торговому соглашению мы поставляли чехам свои товары, вероятнее всего зерно, а чехи нам продукцию машиностроения. В 1953 году они должны были поставить 800 штук дизельных двигателей в 500 лошадиных сил, каждый для нефтяных вышек. Но чехи уговорили Микояна сократить это количество наполовину. То есть не Микояна их уговорил принять в половину меньше советского зерна, а они его уговорили поставить меньше двигателей. Гитлера, которому они всю войну вставляли танки и самолеты, убивавшие наших солдат, они уговорить не могли. А Микояна — запросто. Они, видите ли, эти двигатели не могли освоить, как сообщил Синедриону Микоян. Поставить во время войны фашистам 846 самолетов, «Фокке-Вульф-189» с двумя двигателями по 500 лошадиных сил каждый поставить 8 тысяч танков. Это чехи могли освоить, а 800 двигателей нам нет. «Микоян, наверное, за такую торговлю взятку-то от чехов, может, и не брал, а Берия взбесился», — жалуется Анастас Иванович. Но ведь и понятно, почему он взбесился. Экспорт зерна, которого и самим-то не хватало, оставался главным доходом страны на внешнем рынке. Иберия пытался увеличить нефтедобычу, чтобы найти альтернативу зерну, чтобы у советских людей появился не только хлеб в избытке, но и мясо с молоком. Ему для этого нужны были чешские двигатели, А Микоян их чехам простил. Еще о зерне. Микоян жалуется пленуму и вот на что. Индусы запросили 300 тысяч тонн зерна. И Микоян подготовил постановление правительства о поставке в Индию этого количества. А негодяй Берия нагло спрашивает Микояна, где вы его возьмете. А Микоян отвечает. Экспорт зерна западным странам снизим. А он, Берия, гад, принеси и покажи, с каких западных стран ты экспорт 300 тысяч тонн зерна снял. И жалуется пленному Микоян. Вопрос по Индии был снят. Для тех, кто не понял, чего хотел Микоян, поясню. Он и не собирался нарушать контракты с Западом. Подписав в правительстве постановление о поставке в Индию 300 тысяч тонн хлеба, он бы отнес его в Госплан и Госснаб и потребовал бы у них это количество зерна для дополнительного экспорта. А где бы их взял Госплан? Конечно, у советских людей. То есть экспорт в Индию осуществился бы за счет уменьшения продаж советскому народу муки, макарон, выпечки и так далее. Берия на охране интересов советского народа стоял бдительно и не дал этого сделать. Микоян смог протолкнуть эту аферу только после его убийства. И раз мы уже заговорили о том, что Берия прямо не касалась о сельском хозяйстве и зерне, о том, что Берия занимался сверх своих обязанностей, то процитируем и Крущева. по этому вопросу товарищи вы знаете что несколько лет как поручено товарищу маленкову наблюдать за сельским хозяйством берия демонстрирует внешнюю свою дружбу неразлучную неразрывную с товарищем маленковым гробе сельское хозяйство доведя до последней степени это хозяйство дальше терпеть нельзя молока нет мяса нет Объявили переход от социализма к коммунизму, а муку не продаем. А какой же коммунизм без горячих лепешек, если говорить грубо? Голос из президиума «Картошки нет, Хрущев, картошки нет». Это делалось для того, чтобы обмануть а потом добраться до власти, потом объявить амнистию, выступить с ворами и рецидивистами, чтобы сказали, вот Берия спасает. Он делал так, чтобы народ подкупить. Дешевая демагогия. Но Берия это упорно срывал. Мы по картошке и овощам три месяца обсуждаем вопрос. Три месяца не можем принять решение. Как только поставим, опять доработка. Мы снизили цены на картошку и капусту, а картошки и капусты в магазинах нет. Капуста стала дороже или в одной цене с бананами. Что же это такое? Что же наши колхозники разучились выращивать капусту? Нет, товарищи. Надо глубже посмотреть. И надо решить этот вопрос, и все будет. Но он провокатор. Я даже думаю... что он считал, что если где-нибудь восстанется будет, то это лучше. Ух, это какой мерзавец! О чем речь? Маленков и Хрущев, которые считали себя большими специалистами в сельском хозяйстве, подготовили программу его развития и вынесли ее на утверждение президиумов ЦК. А член президиума Берия делает замечание по этой программе, И программу возвращают на доработку. Но если замечания Берии глупые, то у вас в президиуме 9 голосов против одного голоса Берии. Так почему же программа возвращалась? Правильно, потому что глупая. Специалисты в кавычках сельского хозяйства Хрущев и Маленков глупости своей программы увидеть не могли, а не специалист Берия их видел. Так чего же отсутствие в магазинах муки для горячих лепешек сваривать на Берию, а не на дураков вместе с Микояном? Вообще, надо сказать, выступления на пленами поражают убогостью тех, чьи портреты в эти годы носили на демонстрациях. Вот выступает Молотов. Этот герой Берия – который решил сменить первого секретаря Украины, первого секретаря Белоруссии, затем произвести коренные изменения в кадрах Литвы и так далее. Что он наделал? Он, благодаря нашим торопливым решениям, наделал много бед. Он усилил национальную вражду в этих республиках. Вдумайтесь в то, о чем он говорит. Оказывается, Берия... подготовил неправильные решения, неправильность которых остальные девять членов президиума понять были не способны и, по своей глупости, торопливо их приняли. Мозги, видите ли, у остальных девяти высохли. Молотов, по-моему, вообще плохо соображал, о чем он говорил. К примеру, я не первый год работаю. С тех пор, как Берия приехал в Москву, Атмосфера испортилась. Пленумы перестали собирать. Съезд затянулся на 13 лет. Это началось после 18-го съезда, как раз к моменту приезда Берии в Москву. Осталось только услышать от Молотова, что если в кране нет воды, то значит выпил ее Берия. Ведь решение о съездах и пленумах партии принимало Политбюро. А членом Политбюро Берия стал только в 46-м году, когда съездов не было уже почти три срока, восемь лет. В то время как Молотов был членом Политбюро с 26-го года, и за отсутствие съездов ему винить надо только себя. Но скажем пару слов и о национальной вражде, которую, по словам Молотова, усилил Берия. Дело в том, что Литва с 1917 по сороковой год не была в составе Союза. Русский язык там не преподавался и на нем не разговаривали. А Западная Украина вообще никогда в составе России не была. Граждане этих республик просто не знали русского и должны были пройти... десятилетия, а то и более, чтобы русский стал в этих районах разговорным. У Литвы, кстати, и до присоединения была очень сильная компартия. Она в подполье издавала даже детские сатирические журналы. У литовцев было и сильное стремление к союзу. Но вот кончилась война. В Литву от ЦК КПСС послали представителей, В Литве, кстати, сидел Суслов, выдающийся идеолог хрущевско-брежневского периода. Этим представителям лень было учить литовский язык, а ведь материть подчиненных на каком-то языке надо. И эта номенклатура для своего удобства стала менять литовцев на тех, кто хорошо знает русский язык. В результате, к 1952 году, Несмотря на то, что с момента установления советской власти в Литве прошло немало времени, партийные, советские и хозяйственные органы как в центре, так и на местах не обеспечены руководящими кадрами из коренного литовского населения республики. Например, из четырех заместителей председателя Совета Министров Литовской ССР только один является литовцем.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 В аппарате бывшего Министерства государственной безопасности Литовской ССР в составе 17 начальников отделов был лишь один литовец. Из 87 начальников райотделов МГБ литовцев насчитывалось всего 9 человек, а из 85 начальников райотделов милиции всего 10 литовцев.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 Наличие на руководящих постах в партийных и советских органах людей, не знающих литовского языка, не знакомых с обычаями, культурой и бытом литовского населения, затрудняет сближение власти с массами и учет местных условий при осуществлении тех или иных общих мероприятий партии и правительства, а также дает пищу вражеским элементам для антирусской пропаганды. Это строки из постановления правительства, подготовленного Берией. И в нем, по политическим мотивам, не говорится, что и к 1953 году в Литве продолжался политический бандитизм. Секретарь ЦК Компартии Литвы хвастался, что за шесть месяцев 1953 года бандиты убили всего семь человек. Но посудите сами. При таком отсутствии литовцев в органах власти, при почти полностью литовском населении, это ведь не союзная республика, а действительно оккупированная республика. И все это во имя чего? Чтобы Суслов, сидящий в Литве представителем ЦК, мог в рабочее время художественные книжки читать, а не литовский язык изучать. И в постановлении требуется перевести на литовский язык дело производства и проведение конференций и съездов. Еще хуже было положение в Западной Украине. Так, например, из 311 руководящих работников областных, городских и районных партийных органов западных областей Украины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 Все 56 дисциплин преподаются на русском языке, а в Лесотехническом институте из 41 дисциплины на украинском языке преподаются только четыре Аналогичное положение имеет место в сельскохозяйственном, педагогическом и полиграфическом институтах города Львова. Это говорит о том, что ЦК Компартии Украины и обкомы партии западных областей не понимают всей важности сохранения и использования кадров западноукраинской интеллигенции. Фактический перевод преподавания в западноукраинских вузах на русский язык широко используют враждебные элементы, называя это мероприятие политикой русификации. Такое положение дел в западных областях Украины создает почву для подрывной работы врагов советской власти, особенно буржуазно-националистического подполья. Факты говорят о том, что это подполье, несмотря на многолетнюю борьбу за его ликвидацию, все еще продолжает существовать, а его банды продолжают терроризировать население. ЦК Компартии Украины и Обкомы партии Западных областей до сих пор не могут учесть, что борьбу,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 О явной неудовлетворительности проводимых мер борьбы с буржуазно-националистическим подпольем говорит тот факт, что около 8 тысяч человек из молодежи, подлежащие набору в ремесленные училища и школы ФЗО, перешли на нелегальное положение. А что прикажете делать молодому человеку, если он не изучал в школе русский язык и не знает его? Он же не может поступить в ВУЗ. В постановлении умалчиваются результаты перехода западноукраинской молодежи на нелегальное положение. С 45 по 55-й годы бандеровцы убили 55 тысяч советских граждан, в том числе 2622 активиста и партработника. 582 председателя сельсовета, 1930 учителей и врачей, более 25 тысяч военнослужащих, пограничников и милиционеров. Берия отнюдь не собирался ни потакать бандеровцам, ни идти с ними ни на какие переговоры. Постановление обязывает в ближайшее время добиться ликвидации в западных областях Украины буржуазно-националистического подполья. Но ведь надо ликвидировать не только живую силу противника, но и его политическую базу. Нужно сказать, что, читая выступления Молотова и остальных государственных деятелей СССР, оставшихся без Сталина, не перестаешь удивляться тому, какие же они мелкие. Вы только посмотрите, в чем Молотов не стеснялся обвинять Берию. Простите за длинную цитату. Вы, члены президиума ЦК, знаете, кто рекомендовал премьер-министра на пренуме ЦК. Это Берия. Собирается Верховный Совет. Кто назначил Берию для того, чтобы он рекомендовал премьер-министра? Он сам себя назначил. Мы никто не возражали. Когда 9 марта собирался Верховный Совет, я позвонил Берии по-товарищески. Мы тогда еще товарищами были. Перед этим был разговор в нашей руководящей группе, что он опять захотел выступить как рекомендующий премьер-министра на сессии Верховного Совета. Я позвонил, что мы так договорились, Нехорошо ли это, почему, собственно говоря, премьер-министра на сессии Верховного Совета, предложенного партией, рекомендует не секретарь Центрального комитета Хрущев? Мы выступали трое на мавзолее – Маленков, Берия и я. Назначается сессия. Пленум решил рекомендовать премьер-министра. Почему бы Хрущеву не выступить? Нет, я. Единство партии, единство руководящего ядра замалчивали. Вот это одно дело. Теперь я вас спрашиваю. Вот вы читаете протоколы президиума. Почему нет подписи секретаря ЦК? Там безымянная подпись «Президиум ЦК». Никогда этого не было. Это стало... когда чересчур много подписей товарища Сталина было на всех документах. Это старое правило, которое было и при Ленине, и при Сталине. Председательствует председатель Совета Министров, а ведет протокол, отвечает за протокол секретарь ЦК. Вот у нас и нужна была подпись секретаря ЦК. Я звоню товарищу Хрущеву в конце мая месяца, так как вижу, что это непорядок, «Понимаю, что это дело не случайное». Спрашиваю у товарища Хрущева, «Почему нет подписи секретаря ЦК под протоколами президиума? Ведь это ненормально. Нет таких партийных порядков». «Да», — говорит он, — «это ненормально. Нужно, чтобы был порядок такой, какой полагается». Звоню товарищу Маленкову, он соглашается. Звоню Берии. «Почему у нас нет подписи под протоколами президиума?» Он отвечает, если решать этот вопрос, то надо и решать другие вопросы. А какие молчит? Опять не ясно. Оказывается, он позвонил Хрущеву и говорит, почему нет подписи секретаря ЦК под протоколами секретариата, ставь свою подпись. С тех пор появилась подпись под протоколами секретариата. Мне непонятно было его заявление, что при решении вопроса о подписи протоколов Президиума надо решать другие коренные вопросы. Когда 26 июня весь Президиум сидел и обвинял Берию в течение двух с половиной часов во всех его грехах, а их много, мы его попросили объяснить. Какие он имел в виду другие коренные вопросы решить при решении вопроса о подписи секретаря ЦК под протоколами президиума? На это он отвечает. Может быть надо повестку составлять? Так разве это коренной вопрос? Лгал как последний проходимец. Ничего не мог ответить. О каком же единстве партии можно говорить, если вы, ее верхушка, как шакалы набросились на лучшего из вас? О каком единстве подлецов можно вести речь? Но вернемся к тексту. Вы видите, какие вопросы мучили Молотова? Кто должен был сказать «мяу»? Кто должен был сказать предлагаю назначить председателем Совета Министров СССР товарища Маленкова «Берия» или «Хрущев». Молотов опять по ошибке согласился, чтобы «Мяу» сказал «Берия». А политически правильно было бы, чтобы «Мяу» сказал «Хрущев». Опять проходимец «Берия» святого партийца Молотова подставил. Далее. Берия сидит и занимается пустяками, созданием водородной бомбы, добычей нефти, транспортом, реорганизацией промышленности, подавлением бандитизма в Литве и на Украине. А Молотов звонит ему по очень важному политическому вопросу, как подписывать бумаги, президиум ЦК или секретарь ЦК. А он, проходимец, по такому важному вопросу разговаривать не хочет. Честное слово, даже не знаешь, как на такой идиотизм реагировать. Апостол Петр трижды отказался от Христа, пока пропел «Утренний петух». Правда, потом Петр стал основателем римской церкви. А подчиненные Берии, которых он при жизни осыпал наградами, предали его немедленно и навсегда. Правда, Может, они не хотели ждать, пока жареный петух клюнет их в темечко? Вот министр нефтяной промышленности Байбаков со слезой в глазах пожаловался Синедриону. Особую активность развил Берия в вопросах увеличения добычи нефти в Татарии и Башкирии, в результате чего... Был представлен пятилетний план развития нефтяной промышленности, предусматривающий, как вам известно, рост добычи нефти за пятилетие почти в два раза, то есть на 85%, а по наращиванию мощностей в переработке в два и больше раза. Нефтяная промышленность обеспечит этот рост, хотя это и связано с большим перенапряжением сил Однако, я должен сказать, что это делалось не для того, чтобы обеспечить нужды народного хозяйства, а в карьеристских целях Берии. Планирование в СССР шло снизу вверх, то есть нижестоящие предприятия сначала посылали проекты своих планов вышестоящим инстанциям, а те их правили и спускали вниз для исполнения. Видимо, Байбаков запланировал рост добычи нефти процентов на 10, но Берия и ему не дал себе лапшу на уши повесить, слишком хорошо разбирался в тех делах, которыми руководил. Должен с пониманием отнестись к жалобам Байбакова. У меня тоже был умный директор. И если бы я попробовал возможности своего цеха занизить не на 5%, а на 85%, то тоже бы не горел желанием попадаться ему на глаза. Думаю, что читатели эти примеры уже утомили. И перед тем, как в качестве последнего привести выступление еще, еще одного подчиненного Берии Завинягина, я сделаю небольшое разъяснение из личного опыта. В середине перестройки были прекращены ядерные испытания на Семипалатинском полигоне. Его ученые и конструкторы остались без работы и обратились на близлежащие заводы, в том числе и на тот, на котором я тогда работал, с предложением сделать нам что-нибудь. До этого мы никогда не заключали научно-исследовательских или опытно-конструкторских договоров с оборонными промышленностью и институтами, работали только с гражданскими. И, заключая договор, вписывали в него то, что нам надо, а исполнитель представлял расчет стоимости работ и вписывал цену ее в договор. Если она нас устраивала, то мы подписывали договор. Мы даже представить себе не могли, что может быть как-то по-другому. Мы полагали, что деньги считают и в оборонке СССР. И ожидали именно такой договор, когда заказали семипалатинцам создать прибор для автоматического определения влаги в коксе. Но в их договоре вместо привычной нам цены была запись... что завод обязан заплатить им столько, сколько они по своему усмотрению потратят Нас такая наглость страшно удивила. Но оказывается, что в СССР только гражданские люди обязаны были считать деньги и экономить их, а оборонка тратила их без счета. Началось это безобразие при Крущеве и вызвано было, конечно, страхом с одной стороны – но, главное, полной некомпетентностью тех лиц в правительстве СССР, кто заказывал боевую технику и оружие. Ведь не понимая, что делают исполнители, невозможно и поставить их в рамки экономии. Представьте мое удивление, когда я увидел, что единственным, кто пытался обуздать наглость конструкторов военной техники, отцов атомных бомб, был Берия. Его зам по созданию атомной и водородной бомб завенягин так его бичевал на Сенедрионе. Берия слыл организатором, а в действительности был отчаянным бюрократом. После смерти товарища Сталина Берия особенно заметно стал демагогически вести игру в экономию. Американцы строят новые большие заводы по производству взрывчатых атомных веществ, тратят на это огромные средства. Когда мы ставили вопрос о новом строительстве, Берия нам говорил, к черту вы тратите много денег, укладываетесь в пятилетку. Мы не могли с этим мириться, государство не может мириться. Берия же повторял нам к черту, укладывайтесь в утвержденные цифры. Заметьте, Берия пытался уменьшить для каждого из нас бремя военных расходов, а обнаглевшие оборотщики путали свою бесхозяйственность с интересами государства. Некомпетентная ЦК – тогда и после поддерживала их, и они продолжали жечь деньги народа Советского Союза до тех пор, пока страна не развалилась. Смерть за Конституцию От чтения таких выступлений можно окончательно разувериться в людях. Конечно, со всеми, кто был допущен к выступлению на пленуме ЦК, Президиум ЦК переговорил, а кое-кому из наиболее активных, требующих исполнять законы партии и дать самому Берии выступить на пленуме, наверное, и сказали правду или полуправду. Но все же угнетает такое тупое единодушие в клевете на наиболее выдающегося государственного деятеля СССР. Тут надо думать, вот какие причины. Большинство членов ЦК являлись членами ЦК по своей должности. Они были секретарями КПСС союзных республик, краев и крупных областей. Они и раньше очень не любили Берию, а после смерти Сталина стали его еще и бояться. И дело здесь не в том, что Берия стал министром внутренних дел. Пока партия была у власти, партийной номенклатуре министр МВД был не страшен. Корни ненависти номенклатуры были в другом. До развала СССР на Западе существовала наука кремленология. Сейчас, когда Запад сам назначает власть в России, потребность в этой науке отпала. Специалисты этой науки тщательно отслеживали мельчайшие детали появления кремлевских властителей на людях и анализировали упоминание имен в речах и документах. По таким, к примеру, признакам, как расстояние на трибуне Мавзолея до генерального секретаря, определяли, какой вес в правительстве СССР занимает тот или иной государственный деятель, стоящий на трибуне. Так вот, Самыми большими учеными в этой науке были партаппаратчики КПСС, поскольку для них это было жизненно важно. Отмечая, кто из властителей стал ближе к генсеку, кто дальше, что говорится о них в докладах, партаппаратчики знали, кому нужно лизнуть, а на кого можно и гавкнуть. По массе признаков, номенклатуры видела, что Берия неудержимо идет вверх и становится вождем. Но то, что он хотел сделать, став вождем, приводило партапаратчиков в ужас. Причем говорить об этом открыто было нельзя. И они в основном только намекали друг другу о том, почему Берия надо остановить и уничтожить. Вот, к примеру, хитрый Микоян делает... столь тонкий намек, что я, к примеру, его не понял, и проскочил было мимо, если бы этот намек не сопровождала тупая и подлая ложь. Микоян сказал, когда он выступил на Красной площади над гробом товарища Сталина, то после его речи я сказал, в твоей речи есть место, чтобы... гарантировать каждому гражданину права и свободы, предусмотренные Конституцией. Это в речи простого оратора не пустая фраза, а в речи министра внутренних дел это программа действий, ты должен ее выполнять. Он мне ответил, я и выполню ее. А потом внес предложение без суда и следствия арестовывать людей на 10 лет. Вот такое двурушничество стало постепенно раскрываться. Дело в том, что до прихода Берии в МВД особое совещание при МВД имело возможность приговаривать к расстрелу и к заключению на срок до 25 лет. И Микояна, и всех остальных это вполне устраивало. Не устраивало только Берию, который предложил ограничить права этого суда Наказанием не более десяти лет, а более тяжкие дела в любом случае рассматривать только обычным судом. И об этом ограничении говорит Микоян, но посмотрите, как он нагло брешет. Ведь вся партноменклатура, сидящая в зале, то, что он брешет, поняла. Но она также поняла, что Микоян брехал только для того, чтобы напомнить всем посвященным о речи Берии у гроба Сталина, и об упоминании Берии и Конституции. Я нашел эту речь и понял, за что возненавидела Берию верхушка КПСС. Он в этой речи сразу же раскрыл карты. Он сказал им «иду на вы» и пошел на них с открытым забралом. Поясню. Во-первых, представьте себе, что председатель Госдумы России Селезнев В официальной речи вдруг начал бы упоминать только часть должностей главы исполнительной власти России – президент. То есть стал бы говорить «не президент Путин, а резидент Путин». Что бы вы подумали? Правильно. Все бы поняли, что трусливый Селезнев вдруг бросился в атаку на Путина и теперь будет вести с ним борьбу не на жизнь, а на смерть. От революции и до развала Советского Союза в официальных речах исполнительную власть страны называли только так – Коммунистическая партия и Советское правительство. И не иначе. То есть говорили «Коммунистическая партия и Советское правительство ведут советский народ к коммунизму». или Коммунистическая партия и правительство СССР обеспечили победу в войне и так далее. Причем можно было упомянуть только партию, но упоминание только правительства без партии было равносильно сегодняшнему упоминанию о Путине не как о президенте, а только как о резиденте. Во-вторых, Сталин делал очень много, чтобы жизнь страны велась по ее конституции. Но, похоже, только он да немногие понимали, что это за закон. Я начал учиться в школе в середине 50-х, и у нас табели успеваемости были отпечатаны еще по старым образцам. И от сталинских времен в них было впечатано два предмета, которые мы уже не изучали. Конституция СССР и логика. Сталину очень хотелось, чтобы советский народ знал свои права и был умным. Но в СССР на Конституцию просто не обращали внимания. Зачем она нужна, если КПСС, ее партапарат, способен был обеспечить принятие какого угодно закона и как угодно изменить саму Конституцию?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 Речи говорили три человека в такой последовательности – Маленков, Берия, Молотов. Опытным аппаратчикам-кремленологам сразу стало ясно, что Берия – второй человек в государстве. Тем более, что на фото в газетах с подписью «Руководители партии и правительства выносят гроб с телом Иосифа Виссаренча Сталина из Дома Союзов», первыми идут... Маленков и Берия, а Молотов во втором ряду за Маленковым, Хрущев за Берией. В речах Маленкова и Молотова, во всех случаях, где по смыслу нельзя обойтись без правительства, оно упоминается только вместе с партией. Коммунистическая партия Советского Союза, Советское правительство считают, что... Самый... и так далее. Коммунистическая партия, Советское правительство стоят на том, что... и так далее. Мы должны еще теснее сплотиться вокруг Центрального комитета нашей партии вокруг Советского правительства. И, разумеется, не тот, ни другой... Даже на похоронах Сталина не упомянули о Конституции, которая тогда практически официально называлась по имени своего автора Сталина. А вот речь Берии. В ней в общих местах он тоже говорит о партии и правительстве. Но когда доходит до знакового места, до сути речи, до того, как будем жить без Сталина,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 «Будет ленинско-сталинская политика сохранения и упрочения мира» и так далее. Простой народ вряд ли понял, о чем это Берия говорит. Но ведь для партноменклатуры это был удар током. Берия вознамерился вести страну дальше без партии, то есть без них. Он обещает народу беречь его права, которые дает народу не партия, а какая-то там конституция. «Надеюсь, что из этого примера понятна причина злобы Микояна и причина его клеветы на Берию. Он знал, что эту его злобу разделяют в зале большинство, и поэтому большинство к его клевете отнесется одобрительно». Простодушно, без микояновских хитростей, формулу обвинения Берию выразил Каганович. «Партия для нас выше всего. Никому не позволено». когда этот подлец говорит «ЦК», «кадры» и «пропаганда». Не политическое руководство, не руководство всей жизнью, как мы, большевики, понимаем. Не мог обойти эту тему и Хрущев. Помните, тогда Ракоши сказал, «Я хотел бы знать, что решается в Совете Министров и что в ЦК. Какое разграничение должно быть?» Берия тогда пренебрежительно сказал, что ЦК, пусть Совмин решает, ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой. Хрущев и коганович как видите, причину злобы партноменклатуры, к Берии скрыть не смогли. Восстанавливая действия Конституции, Берия автоматически оставлял ЦК КПСС подбор депутатов в Советы и пропаганду коммунистических идей. Иными словами, Берия хотел лишить партноменклатуру абсолютной надконституционной власти. И за это преступление его убийство было одобрено Синедрионом. Но если бы члены КПСС поступили честно... Если бы так и сказали «Мы убиваем Берию за это», тогда к ним можно было бы сохранить хоть какое-то уважение. Но они поручили юридическим мерзавцам завести на Берию уголовное дело и выдумать Берии несуществующее преступление. А где дело Берии? По официальной версии, 26 июня 1953 года Берия был арестован. 2 июля был проведен вышеописанный Синедрион. А затем следователи Генеральной прокуратуры под личным руководством Генерального прокурора Руденко провели следствие, составив из документов следствия многотомное дело Берии. И теперь историки вовсю цитируют эти документы. Показания самого Берии, показания тех, кто был убит, как член банды Берии. У меня подлинность этих показаний вызывает глубокое сомнение. Мне непонятно, откуда они взялись у историков, даже при том, что все они ссылаются на то, что они лично изучали материалы этого дела. Но что это за материалы? По идее, дело Берии Должно было бы состоять из многочисленных допросов подсудимых, свидетелей, потерпевших, заключений экспертов и прочей доказывающей обвинения документальной базы. Завершать дело должен протокол, стенограмма судебного процесса, который по официальной версии длился 8 дней с 16 по 23 декабря 1953 года. Все это... должно быть большим объемом документов, сшитых в многочисленные тома. И когда эти документы цитируют, то должна быть ссылка на том уголовного дела, из которого взят документ, и на номер листа в этом томе. Историкам это делать не обязательно, но когда на судебном процессе цитируются материалы предварительного следствия, то здесь указание на том и лист дела обязательно. Ведь секретарь суда, который ведет протокол, со своего места не может видеть, откуда взята ссылка, а записать он ее обязан. Так вот, в цитируемых протоколах судебного слушания дела Берия ссылки на тома дела начисто отсутствуют, Причем даже тогда, когда дело цитирует запрет Верховного Суда Зейдин «Человек в таких делах компетентный».